108. Можно ли назвать человека, который был доволен, получив вместо ожидаемого цельного одеяния лишь половину, так же и в сотрудничестве? Если вместо полного братского сотрудничества предлагают половину подозрений и сомнений, то какая удача может получиться? Нужно испытывать способность к сотрудничеству, начиная с самых обиходных работ. Ошибочно полагать, что сотрудничество состоится при великих делах, если оно не состоялось даже на обиходных. Следует очень заглянуть в глубину сознания, чтобы спросить себя, готов ли дух к сотрудничеству. Невозможно даже мыслить о братстве, если человек не рад принять участие в общем труде. Каждый общий труд содержит много сторон, которые отвечают различным способностям. Разве тесно поле труда? Разве не весело чувствовать около себя истинных сотрудников? У нас немала радость каждому сотруднику. Осторожно нужно ободрить каждого приближающегося. Не нужно печаловаться об отпадающих, если дух не может понять истинную радость.